Глава тридцать четвёртая. Рёв какой-то знакомый. «Лерка!» — вопит неведомое чудище, прыгая вместе с ящиком и гремя. «Лерка! Я тебя вижу! Открывай немедленно!» Голос знакомый, и манера говорить. Здесь меня Леркой только повелитель называл. Золотая чешуя арена вспыхивает на солнце, Огромное тело загораживает половину двора. Это он вмиг обращается драконом и спрыгивает во двор, вынуждая офицеров отпрянуть к стене. Арен сжимает ящик когтистой лапой и, тряхнув, поднимает к морде. «Ты кого Леркой назвал, гад?» Ответа нет, и Арен, потрясая ящиком, обдает его дымом. Изнутри доносятся кашель и вой. «Арен!» – сбегая по ступеням. Пытать пленных неэтично, она правильно говорит, взвывает повелитель. Послушай умного человека, тфу, дракона. Зарычав, Арен основательно трясёт ящик, откуда доносится: "Ай! Ой! у и прочие нечленораздельные звуки. "Хватит!" топаю ногой. Арен разжимает копье, ящик с грохотом валится на каменные плиты. «Думай, с кем говоришь!» — шипенем предупреждает Аарон и обращается в человека. «Трудно будет с демонами договариваться. Ой, трудно. Хотя, может, демоны и нормальные есть, вроде из изолона». Стерёгшие повелителя офицеры ИСБ стоят вдоль стены и настороженно следят за араном ещё зляясь на его нездержанность, или это его гнев во мне кипит, Подбегаю к ящику и заглядываю в щель, но там темно. В нос ударяет запах мокрой кошачьей шерсти. Уши на мгновение закладывает, становится очень тихо, как обычно бывает при наложении заклятия от подслушивания. «Повелитель, ты как?» — скольжу пальцами по стенке. Жалость борется с настороженностью. Над ним поиздевались, но он... Он ведь был в старой столице перед нападением и почему-то от нас убегал? «Думаю», — стонет повелитель. «Все кости сломаны!» «Лучше б ты язык себе откусил!» Арен касается ящика. По металлическим стенкам пробегает золотой рисунок, щелкает механизмы, и дверца раскрывается. Повелитель, выросший до размера овчарки, сидит на полу ящика. Вся шерсть лап и крылья выглядят целыми. Мокрая белая шерсть слиплась, торчит, как колючки, а взгляд абсолютно чёрных глаз полон укоризны. Цел невредим и, судя по настроению, никакой клаустрофобии не страдает. Как есть демон. лорд сказал, что ты пробрался в Академию и предупредил о нападении на герцогов Анларии. Но остри раздуваются. Поздно, предупредил. Но одного-то я вам спас. Повелитель поднимает вверх пальцы сразу трёх лап а в благодарность за помощь и спасение. Он шмыгает носом, черные глаза наполняются слезами. «Меня скрутили, засунули в ящик, облили водой, живодеры!» Глаза повелителя наливаются злостью. арен рукой отодвигает меня подальше от него, прикрывает крылом и строго спрашивает. «Почему ты сбежал от нас в старой столице? Откуда узнал о планах культа?» Говори немедленно, а то опять в ящик засуну и дыхну уже не дымом, а огнем. Сложив переднюю пару лап на груди, повелитель отворачивается. шантажистами не разговариваю. Культистов поджариваю. Не остается в долгу аран Ребята, давайте жить дружно. Предлагаю на автомате. Оба смотрят на меня, как на немого сумасшедшего. Развожу руками». В самом деле, нам только подраться не хватало. У нас общий враг, почти произношу культ, но его создали демоны, и Повелитель тоже демон. Так что исправляюсь. Безымянный ужас. И хотелось бы знать, Повелитель, как ты относишься к культу, к идее запереть безымянный ужас в ее ране, на чьей ты стороне, чего добиваешься. Скажи нормально, ты же умный, можешь высказаться прямо и по существу, не превращая все в склоку не скатываясь в обвинения. В последнее не особо верю, но чуть улыбаюсь ему. На душе кошки скребут. Если он предупредил о нападении на герцогскую семью, он... знал. Возможно, если бы он был расторопнее, позади нас сейчас один из студентов Академии не прощался бы с отцом, не дрожал бы от осознания, что он остался совсем один. Глаза пощипывает, но я беру себя в руки. Сейчас нужно понять, что собой представляет повелитель и на чьей он стороне. «Сразу», — шипит повелитель, — «чтобы не было недоразумений. Драконов я терпеть не могу. А вы — самовлюбленные, эгоистичные, жадные ящерицы. Никакого у вас уважения к окружающим. Одно я-я-я и мое-мое-мое». «Уж кто бы говорил», — напоминаем мы с Араном одновременно. «Да, в сравнении с драконами, я... я просто мягкий и пушистый котик». «Котику пора рассказать о связи с культом», — хмурится Аарен. «Иначе отправиться на прокорм архивампирам. Они у нас голодные теперь, даже блохастом не побрезгуют». У повелителя округляются глаза, гневно трепещут ноздри и на лапах выдвигаются стального цвета когти. Но он шумно вдыхает и выпячивает грудь с достоинством отвечает. «Я, рискуя жизнью и репутацией, внедрился в культ. Если бы все не было так серьезно, я бы посмеялась. Двойной агент-кот. Кота принимают в культ». «До своих собрался», — мрачно заключает аран Повелитель вздергивает мохнатый подбородок, оценивающе смотрит на нас сквозь прищур глаз. «Не добрался», — выдавливает мрачно. «Они не захотели со мной встречаться. Не поверили. Я же в Академии столько лет жил. С драконами якшался. Назначили испытательный срок. Следили. Я поэтому в старой столице от вас сбежал. Политься не хотел. Да и знал, что вы от нападения отобьетесь». «Не знаю, чье негодование сильнее, мою или арана но...» Дымом дыхнуть на эту наглую катодемоническую морду хочется невыносимо. «То есть? Тогда ты тоже знал о нападении?» — почти рычит Аарон. «Слышал, что к вам хотели подогнать дирижабль с вестниками». «Вот поэтому ты избежал», — указываю на котяру. «Испугался вестников». «А ты размеры наши сопоставь, умная такая. Это ты в дракона превращаешься» а я маленький, беззащитный, и мне репутацию надо было зарабатывать. Скажите спасибо, что я к вам не побежал, потому что если бы я побежал, сегодня мне бы не поручили избавиться от последнего герцогского отпрыска, и я не смог бы спасти его и предупредить СБ о покушении». На меня снова накатывает печаль, оглядываюсь, рядом с сыном Шарля на корточках сидит рель, и что-то говорит, говорит, говорит. «Ты опоздал», — сухо напоминаю я. «Предупреждение не помогло спасти их семью». «Я старался как мог». Повелитель выгибает спину. «Если бы вы не объявили меня в розыск, если бы все они относились ко мне как к преступнику, которого надо повязать и пасть заткнуть, я бы успел. Вам еще повезло, что Эйзолон мне поверил и помог связаться с Элоранаром». Это как удар под дых. Воздуха не хватает, и сердце стынет. Получается, повелителя с известием о нападении на нас и семью герцога задержали из-за того, что мы объявили его в розыск? «Всё готово», — окликает нас Ленарен. «Можем отправляться». Но я не могу отвести глаз от повелителя, и в голове пульсирует. «Всё могло кончиться иначе. Всё могло обойтись без таких жертв, если бы...» Откуда культ узнал о встрече?» Голос арена отдает железом. «Как им удалось так грамотно и быстро спланировать нападение? Отвечай!» «Полегче, полегче!» Повелитель обмахивается лапой. «Мне в себя прийти надо. Весь мозг перетрясли!» «Отвечай!» С губ арена срывается пламя. Ленарен встает рядом с ним и разглядывает Повелителя сквозь магические печати гоглов. Тот отвечает. «Потому что у вас всем управляют идиоты!» «Неправда!» — возмущаюсь я. Несколько мгновений арен уничижительно смотрит на повелителя. Чеканно возражает. «Мы не идиоты!» «Некомпетентные идиоты, которые из года в год назначают на все руководящие посты не по способностям, а по происхождению!» «А в нараке иначе!» — бросает Аарон. Повелитель крючит морду. «Нет, у нас тоже семьи. Но культом руководят настоящие профессионалы. не как у вас. Кто по возрасту и магической родословной сгодился, того и ставят. Посмотри на братца своего старшего. Ну какой из него глава службы безопасности? Он избранную во дворце площадью всего пару квадратных километров найти не мог. А вы надеетесь, что он в целой империи отыщет культистов?» Об этом уже вся судачат. Вам самим не смешно?» Гнев захлёстывает Аарона, расползается красными пятнами по щекам, но он молчит, не позволяет себе даже рычать на повелителя, а тот, распалившись, поднимается на задние лапы и расправляет перепончатые крылья. Голос его становится твёрже и громче. «Я давно в академии, видел табели нынешних высокопоставленных чиновников». Далеко не все из них по уму дотягивают до среднего уровня вашей самой лучшей Академии Иорана. А ведь только обучение в Академии Драконов дает допуск на высшие управленческие места. Но в Академию принимают по родословной. Туда допускают самых талантливых магов независимо от происхождения. Талант управления и анализа не всегда идёт рука об руку с большим магическим потенциалом, не говоря уже о том, что система проверки обычных людей несовершенна и не охватывает всех. А для борьбы с интригами культа нужны мозговитые существа, а не те, кто способен кинуться на групповой щит и пробить его. Опять он по Элоранару прокатывается. Это личное? Поливание водой простить не может. «Высокое происхождение», — холодно произносит Арен, «гарантирует магическую силу, образованность и более широкий кругозор». «Вы с кругозором и силой всего лишь политики или солдафоны, независимо от звания», — фырчит повелитель. «А демонов с молодых ногтей учат вас вокруг пальца обводить, планировать, анализировать. Управляющие культом все о вас знают». Все боевые характеристики, привычки, слабые и сильные места разбивают проведенные вами операции. Вы все для них открытые книги, все, кто занимает ключевые посты. Тот же Шарль с его манерой по любому поводу ставить родовой щит и замыкать его на белую скалу. Это же гордость семьи, он не мог его не использовать. Так же, как архивампиры не стали бы брать более плотные кристаллы, отложенные на самые тяжелые времена, и должны были использовать самые простые, легко заряжающие и столь же легко разрушающиеся. Ведь импульсные мины запрещены. Так у архивампиров есть запасы более плотных кристаллов, вроде тех, что в моем браслете. Хороший подход. Ленарен поправляет гоглы. Судя по эффективности действий культа, Это может быть правдой. Также этот подход подразумевает хорошую организацию, а в хорошей организации такую информацию о кадрах посторонние не получают. Повелитель прижимает уши. «Эзолон», — продолжает Ленарен, — «относится к высшим демонам, но он ничего не знает об управляющих культом и их подготовке в Нараке». «Мы втроем внимательно смотрим на Повелителя». Вздохнув, он склоняет голову и ковыряет когтем каменную плиту. «У меня там родственник работает, так что я знаю, как агентов муштруют». Повелитель вскидывает голову. «А вам такое? И не снилось?» «Предположим, это правда», — неохотно произносит аран «И ты просто невинная жертва обстоятельств, а не один из агентов. У нас по-прежнему остаются вопросы, на чьей ты стороне и почему» почему культ послал в Академию именно тебя. Наверняка там есть другие агенты, не находящиеся в общемировом розыске, а потому свободные в действиях». «Они знали, что я могу проникнуть в Академию незамеченным. Агенты там есть», — кивает повелитель. «Не знаю, кто, но за мной должны были следить, чтобы в случае провала доделать работу. К счастью, этот мальчишка Этьен увязался за мной» и рядом со стражей на него напасть не посмели. «Послали меня, чтобы проверить мою верность. Общемировой розыск, знаете ли, не показатель вашей ко мне неприязни. Его можно и по договоренности объявить, а лояльность...» «Драконов я не любишь», — перебивает арен «Мы это уже слышали. Объясняйся быстрее». «Я люблю Нарак и хочу свободы для Нарака, его прежние силы» навсегда, а не до тех пор, пока кто-то не сковырнет печать. К тому же ученые предполагают, что наш мир слишком истощен, и даже когда безымянный ужас покинет его, потребуется тысячелетия на восстановление магии. «При здесь ее ран?» — на этот раз встревает Ленарен. «Есть мнение, непопулярное, часто отрицаемое, Но пришедшие к нам из глубины веков о том, что наши миры связаны, и соединенные, они становятся по-настоящему сильными и насыщенными магией. Арен переглядывается с Ленареном. «Ну что вы мне не верите?» Повелитель бьет себя лапами в грудь. «Безымянный ужас, и мой враг тоже!» Оба драконище сурово смотрят на него, поэтому отвечаю я. «У тебя подозрительное поведение». «Да я просто честен!» Повелитель раскрывает крылья, таращит чернющие глаза. «Как вы можете подозревать такого красавца, такого лапочку и героя, как я?» Шестилапый крылатый склыка, с клыкастой пастью абсолютно черными глазами. Вопрос в том, как ему вообще можно верить при такой жуткой внешности, дурном характере и склонности к лжи. «Я помню о ложечке», — сообщаю мрачно. «Какой ложечке?» — подает голос пронзающий. «Потом расскажу». «Злая ты!» — с чувством восклицает повелитель. аран молниеносно хватает его за шкирку, закидывает в ящик и захлопывает дверцы. Прикосновение активирует магический замок, и повелитель снова запирает. «Мы примем во внимание твои показания», — обещает аран Элор лично рассмотрит все материалы дела, допросит свидетелей, выслушает тебя. «Да как вы смеете, изверги!» взвизгивает повелитель. «Кому вы меня поручаете? Вы с ума сошли!» Ящик снова подскакивает, бьется о плиты, повелитель рычит. арен может, он прав?» «Предполагаю я. По поводу подготовки и прочего?» «Прав». Аарон разворачивает меня и, обняв за плечи, направляется прочь от скачущего ящика. Я более чем уверен в его правоте относительно некомпетентности наших служащих в сравнении со стратегами культа. Но это не делает правдивыми все остальные слова повелителя. Его нужно проверить. «Лерка! Лера!» Исправляется повелитель в последний момент. «Спаси меня от этих живодёров! Ты же нормальная! Была же нормальная ты! Добрая!» «Думай о ложечке, думай о ложечке», повторяю, сжимая карманы. «Он врёт, как дышит. Его действительно надо проверить». Не выдержав, разворачиваюсь. «Просто будь вежливым и сотрудничай со следствием. Я в тебя верю. Ты можешь быть лапочкой». а драконилась Повелитель скачет вместе с ящиком. «Вытащите меня отсюда! У меня клаустрофобия!» С тихим хлопком разрушается заклинание заглушения звуков, и грохоту ящика примешивается шелест голосов. Офицеры умолкают, следя за тем, как мы подходим к вытянутому кульку. Похоже, поддельных големов просто обвязали. «Правильно!» — Шарль говорил что все ящики из замка вынесли, чтобы вестники в них не спрятались. И хотя мне не хочется смотреть на тела, я все же перевожу взгляд на них. Сын Шарля, Этьен, плачет на плече Риэль. «Пора», — напоминает Ленарен и зацепляет куль ногой, вытягивает руки в стороны, предлагая взяться за них. «Напоминаю, у меня мало времени», «Сегодня вечером у меня важная операция, а я еще не все оборудование из дворца перенес». «Лера, спаси меня!» — взвывает повелитель. И сердце не выдерживает, кричу. «Я скоро вернусь! Дождись меня!» Одну мою руку сжимает Арен, другую — Ленарен. Золотая магия пронизывает меня насквозь и уравновешенная нами тремя поднимает ровным огненным вихрем — Взвыв, пламя слизывает нас со светлых, запятнанных кровью плит. Взвывает ветер, ударяет нас, пытаясь опрокинуть, прижать к черным плитам, вдавить в мощные металлические поручни. От неожиданности почти теряю равновесие, но крепкая рука Аарена обхватывает за талию. Он прижимает меня к себе, укрывая крылом от ревущих потоков. На самом деле ревёт не ветер, Багряные волны, меняющие свой цвет на фиолетовый в тени гигантской металлической стены. Они с бешенством кидаются на нее, хрипят, клокочут, вскидывают пену вверх, раскачивают стоящие на приколе корабли со спущенными парусами. Пытаются дотянуться до грузовых кранов. Море, судя по бескрайним просторам, даже океан, и корабли никак не вяжутся в моем сравнении с гномами. На границе видимости темнеют выступающие из воды маяки, развернувшись на миг слепну от раскалённого света солнца, прижигающего морскую гладь на горизонте. Это оно окрашивает волны в багрянец. Золотисто-красный свет очерчивает гористый архипелаг. Он весь утыкан строениями с трепещущими флагами на самых высоких точках, охвачен гигантским кольцом металлической стены с цилиндрами башен. С другой стороны платформы, на которую мы телепортировались, покачиваются дирижабли. Грузчики сноровиста перетаскивают выезжающие из шахты грузы в их обтекаемые трюмы. На нас внимания не обращают. Металлическая стена охватывает просто гигантское пространство. В ней темнеют шлюзы. На некоторых гористых остановках из шахт вырывается дым. Сквозь грохот волн доносится металлический звон. Гудение налетевший на нас дым, оставляет на языке горечь и кислоту. Что это? Наконец произношу я. Архипелаг из скал — это ведь почти горы, и это уже тянет на гномов. Гномуленд — зона отчуждения. арен обнимает меня покрепче. Внутри этих стен официально уже не иоран, а территория гномов. Вход туда для простых иоранцев закрыт, Телепортация невозможна, все торговые сделки и обмен осуществляются здесь. Арен стукает каблуком по полу, явно подразумевая громадную платформу под нами. Гномы добывают из недр полезные ископаемые, кристаллы, провозят товары на продажу, покупают ископаемые из других частей ее рана. Пока Арен рассказывает, Ленарен, оглядев куль с големами, соединяет большие пальцы и остальные пальцы пирамидкой. В треугольнике между ними вспыхивает огонь, и к самой крупной скале в группе островов устремляется золотой герб аранских. «Предупредили. Теперь можно вылетать». аран опускаясь на четвереньки мигом обращается драконом. «Теперь грузчики нас замечают, прячутся за тюками. Один с криком валится в шахту. Надеюсь, его там подхватят, спасут» арен прижимает подбородок к металлическому покрытию, натужно скрипят под давлением хвоста перила, запрыгнув на лапу, осёдловую шею Аарона, прижимаясь к горячей такой родной золотой чешуе. Она тоже пахнет сандалом и мёдом. Ленарен запрыгивает мне на спину. Золотые когти замыкаются на кульке с големами, и арен ударяет золотыми крыльями. Поднятый воздух раскачивает дирижабли с чужими флагами. Мы будто прорываемся сквозь тугую плёнку, на миг содержавшую стремительное движение, и ныряем в поток солёно-дымного воздуха. Свет заходящего солнца вспыхивает на чешуе, опаляет крылья розовым. Сердце радостно трепещет, омываясь от страхов и тоски. Миг свободного и изумительного полёта швыряет нас в густую тень скалы, оплетённой тёмными трубами, шахтами и надстройками, почти незаметными с платформы на стене. Ещё мгновение полёта, и арен ныряет на каменный пол в гавани Центрального острова. Когти со скрежетом встречаются с камнем. В несколько шагов арен останавливается и вскидывает голову, рычит. Его драконний крик заглушает рокот волн и механическое гудение. Ленарен спрыгивает на пол, арен склоняет голову и мысленно приказывает. «Как окажешься на земле, превращайся в дракона». Рядом в драконы обращается Ленарен. Похоже, гномов мы будем прессовать. Скользнув пальцами по чешуе арена спрыгиваю. Вибрация Мола и, похоже, всего архипелага отдаётся в моём человеческом теле, давит дрожью и мощные драконьи лапы. Первым, подойдя к мощным воротам, арен запрокидывает голову и резко ударяет по ним лбом. Протяжный звук гонга сколыхивает воздух. Повелитель бы сказал... «Слышь, какой звук! Драконы такие пустоголовые!» Или что-нибудь в этом духе. Неуклюже тряхнув мордой, осторожно подступаю к Арену. «Я его Денея. Я должна его поддерживать, даже если он бьется головой о ворота». «До десяти считаем!» — линарен ласково обжимает лапой куль. «Да». Арен выдыхает. Я чувствую, как скапливается, концентрируется магия, усиливая его кости и мышцы, и сливается в лоб. Но ворота открываются. Запах расплавленного железа и химикатов щиплет ноздри, отзывается зудом в груди. Огромный коридор сквозь сумрак уводит в пульсирующую огненным сиянием глубину. Пять гномов в серебристой броне, переграждающие сполосованный рельсами путь, кажутся игрушечными. От удивления наклоняюсь ниже, чтобы их разглядеть, ну, точно как игрушечки со своими плетёными бородами, наполированными шлемами, чеканной бронёй. Ой, мы как в сказке или фэнтези. Драконы явились требовать с гномов дань или занять город под горой. А ещё у них наверняка есть всякие интересные кристаллы. От воодушевления внутри разгорается пламя, и дыхание становится таким горячим, что ближний ко мне конусный гном отшатывается. «Поговорить надо», — выдыхает Аарон, растворяя в теле мощь, с помощью которой, наверное, выбил бы эти ворота лбом. Ткань кулька трещит под когтями Ленарена, он резким движением разматывает кули-големы вместе со стовом гном ей импульсной мины, выкатываются под ноги гномом. Эффектно получилось. «Именем драконов», — ревёт Аарон почти без акцента. «И нашим договором...» Я требую объяснений.